«Меня снова вынуждали убивать. Думаете, я настолько глуп, чтобы вам все так и вынуждать, что он помешает пришить меня, когда узнаете, где монета? Хорошо, что же вы предлагаете? Пусть она пойдет за деньгами и принесет их сюда. А если не вернется, вернется, она меня любит. И ей не все равно, прикончите вы меня или нет». В течение всей этой дискуссии Джинни не сводила с меня глаз, но когда я обратился к ней, отвернулась. «Пойди, возьми деньги», — сказал я и протянул ей ключи от автомашины. Машина за домом. Джинни плотнее забилась в кресло и бросила на меня взгляд, от которого мне стало не по себе. «Джинни, я умоляю тебя, делай, что я прошу. Это единственная возможность выкрутиться. Возьми деньги, и все уладится». «Нет, нет». — возразила она. — Ведь эти деньги ты украл, не так ли? Они мои, Джинни. Мне удалось их заработать с отчаянием, — ответил я. — Сейчас просто не могу тебе всего объяснить. Разумеется, разумеется, он их украл. Обрезал Хейма эти деньги в казино. — Джонни, как ты мог только? Как ты мог? — воскликнула Джинни, ломая руки. — Ты врал мне с самого начала, когда я убедился что ты не приедешь в Майами, то позвонила в общество по страхованию, о котором ты говорила, а там мне ответили, что Джонни Фаррер никогда у них не работал. С первой нашей встречи ты только и делал, что врал, Она стукнула кулаком по ручке кресла. Я не позволю тебе втягивать меня в свои грязные махинации и не говори мне о любви. Меня словно холодной водой окатили. Как ты не понимаешь, что этот тип прикончит нас обоих, если ты... «Не пойдешь за деньгами. Возьми ключи и отправляйся». «Ну нет, решил Раз так, пусть сидит тут и не рыпается. Начнем все сначала». Через полуоткрытую дверь кухни я заметил кошку. Она направлялась к нам. «В таком случае, позвольте мне сходить. Она для меня все. Я вернусь, можете поверить». Ха. Никакая женщина на свете не стоит 250 тысяч долларов». «Пойдемте вместе!» Кошка приблизилась к Хейму и стала тереться о его ногу. Он не видел, как она подошла, вздрогнул, посмотрел вниз. В этот момент я бросился на Хейма, правый нанес ему удар по руке с пистолетом, а левой схватил за горло, раздался выстрел. Хейм покачнулся и повалился на меня. Я вцепился ему в запястье и придавил руку с пистолетом к полу. Прозвучал еще выстрел, но мне удалось выбить у него из рук пистолет. Мы катались по комнате, опрокидывая мебель, нанося друг другу удары. На расстоянии его можно было одолеть, но попадись я в его цепкие лапы, мне пришел бы конец. Однако Хейм, видимо, забыл, что, имеет дело с боксерами, устремился ко мне, вытянув вперед руки, словно заправский борец, а я отступил в сторону и нанес ему удар, который пришелся в челюсть. Хейм потерял сознание и упал на пол лицом вверх. Я поискал глазами Джинни, но ее в комнате не оказалось. Бросился в прихожую. Входная дверь была открыта. Вернулся в гостиную, подскочил к окну. Джинни бежала по аллее, что вела к воротам в ограде. Я высунулся из окна. «Джинни! Джинни, подожди меня!» Она даже не обернулась. У ограды остановилась полицейская машина. Оттуда посыпались синие формы и устремились Колея Дженни наткнулся на одного из полицейских, упала, он поднял ее и усадил на газон. Подъехала еще машина с полицейскими. А я смотрел на Дженни и думал, что вижу ее в последний раз. Спустя несколько минут я уже несся по саду. Никто в меня не стрелял. Распахнув калитку, бросился в покарт. Когда мчался по улочке, которая вела на бульвар Франклина, услышал свисток полицейского. Но у меня был мощный скоростный автомобиль. «Где спрятаться, где спрятаться?» — подумал о толстухе Зои Элфмер, которая заведовала Либерти Ин на Бейстрит. «Если сумею туда добраться, можно будет попробовать ее подкупить». Я повернул на Бейстрит. На авеню Линкольна регулировщик сделал мне знак остановиться. Я дал газу. Регулировщик выбежал на середину шоссе. В одной руке он держал пистолет, в другой — жезл. Прохожие на тротуаре останавливались, глазели. В последнее мгновение полицейский все же отскочил в сторону. Однако ему удалось стукнуть жезлом по ветровому стеклу и разбить его. Сзади послышались выстрелы, пули продыряли кузов. Я выехал на широкий бульвар, тянущийся вдоль океана, и подкатил к Казино.